Глава 43. Мы простились с Нелой и направились в сторону пляжа. Лила всю дорогу надо мной издевалась. «Ну, хитрюга!» — твердила она. «Признавайся, что заманила нас на искью только ради этого Нину!» Я не хотела признаваться и вяло оправдывалась. Тут к Лиле присоединилась Пинуча, которая принялась выговаривать мне за то, что я потащила их такую даль, не считаясь ее беременностью.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 К моему великому разочарованию Нина под зонтом не было. Я окинула взглядом морскую гладь. Вдали то появлялась, то пропадала черная точка. Я с надеждой подумала, что это он. Я окликнула Пино, Клелию и Чиро, которые играли на берегу. Чиро заметно подрос. Меня он не узнал и улыбнулся растерянной улыбкой. Пино и Клелия радостно кинулись мне навстречу. Их родители с любопытством обернулись. Лидия вскочила на ноги, воскликнула «Элена!» и замахала мне руками. Поднялся из саратуры и быстро пошел мне навстречу, раскинув руки для объятий. Я от них уклонилась, вежливо поздоровалась и представила Лину и Пинуччу. Уточнив, чьи они дочери и за кем замужем. Донат мгновенно переключил на них внимание. Уважительно называя их «сеньорой Карачи» и «сеньорой Чарула», он пустился в воспоминания об их детских играх и, театрально вздыхая, все повторял, как бежит время. Я подошла к Лидии и поинтересовалась, как дети и где Мариза.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 «Может, хотя бы поешь?» — предложила его мать. Нино не ответил. «Ну, хоть с отцом попрощайся!» Нино обвязал вокруг бедер полотенца, быстро переоделся и ушел прочь, ни с кем не попрощавшись.